Глава 13. У Майлза Десмонда есть друзья. Майлз Десмонд был не самым положительным юношей, но достаточно хорошим в той мере, насколько полагается молодым людям нынешнего поколения. Это был здоровый и жизнерадостный парень, умеренно добросердечный, и он справедливо считал, что с ним решительно плохо поступили, арестовав по такому серьезному обвинению, как убийство Лены Саршайн. Согласно циничному убеждению, господствующему в наши дни, все его друзья должны были отвернуться от него теперь, когда он попал в беду. Но все же в друзьях есть удивительная масса недооцененной, скрытой доброты, и никто из них этого не сделал. Вместо того, чтобы обзывать его и смеяться над его несчастьем, друзья Десманда горячо поддерживали его, и в клубах, и гостиных ему искренне сочувствовали. Многие люди, как в его собственном кругу, так и в литературном кружке, членом которого он являлся, прониклись симпатией к этому милому, доброму, молодому человеку и решительно заявляли, что всё это ужасная ошибка. Какая нелепость! Майлз Десмонд убийца, восклицали они. Это то же самое, как заявить, что архиепископ Кентерберийский атеист. Как некоторые травы начинают издавать аромат только при их растирании, так и несчастье Майлза привлекло всех его друзей, чтобы помочь ему по мере возможности. А он бедняга очень нуждался в помощи, потому что его положение было очень критическим, ведь улики против него были таковы. Первое он был последним, кто видел Лену Саршайн живой в ночь убийства. Второе ЛРБ встретил его на Сент-Джеймс-стрит неподалеку от места преступления. Третье у него нашли кинжал, которым, судя по всему, было совершено преступление. Майлз ответил на эти обвинения следующим образом. Первое. В тот вечер он видел не Лену Саршейн, а другую даму, чьё имя он отказывается разглашать. Второе. Его появление на Сент-Джеймс-стрит в тот вечер было чисто случайным. Третье. Кинжал найденный в вазе. Он забрал у Лены Саршайн в тот день, когда она пришла к Калистону с разговором по поводу его побега. Я расскажу вам всё об этом кинжале, объяснил Майлз Норвуду своему поверенному. Я был у Каллистона в понедельник днём, просматривал его бумаги, когда Лена Саршайн как сумасшедшая, ворвалась к Каллистону. Я попытался успокоить её, но она была в ярости и вытащив кинжал, сказала, что сначала убьёт Каллистона, а потом леди Белскомп. Я попытался отобрать у неё нож, но она отшвырнула его Никто из нас не знал, что натравлен, иначе мы бы не обращались с ним так неосторожно. Падая, кинжал косо застрял между полом и стеной, и, прыгнув, чтобы достать его, я наступил на него ногой и отломил ручку, чтобы Лена Саршайн не заполучила его снова, я положил обломки в карман и унес их домой. Я оставил их на столике, так что если их потом нашли в вазах, значит, кто-то положил их туда. Лена Саршайн ушла в тот день, и с тех пор я ее не видел. Тогда кто была та дама, которую вы видели в тот вечер? спросил адвокат. Я не могу вам сказать, упрямо ответил молодой человек. Я дал слово леди, что не скажу, кто она, пока не получу ее разрешение, а пока я его не получил. Когда вы его получите? Когда Каллистон вернется на своей яхте. В таком случае, настаивал Норвуд. Вы имеете в виду леди Белскомп? Я этого не говорил. Не говорили, поспешно согласился Норвуд. Но вы заявляете, что ваше разрешение говорить должно исходить от леди, а единственная леди на борту яхты леди Белскомп, так как она сбежала с лордом Каллистоном. Ну-ка, скажите, вы видели в тот вечер леди Бельскомп? Я вам не отвечу. Никакими убеждениями Норвуд не смог изменить решение упрямого молодого человека, поэтому адвокат в отчаянии покинул его. Невозможно творить чудеса, бормотал он себе под нос, возвращаясь в свой кабинет. И если этот молодой дурак не скажет мне всей правды, я не вижу, чем могу ему помочь. Войдя в контору, он увидел, что его ждет дама, и бросив небрежный взгляд на карточку, вручённую ему клерком, вздрогнул. Мисс Пенфилд, сказал он. Клянусь Юпитером. Она была помолвлена с лордом Калистаном. Интересно, чего она хочет? Появилась молодая леди, и когда дверь за ней закрылась, он вскоре понял, в чем дело. Вы адвокат мистера Десмонда?» — спросила она. Да, я имею такую честь, ответил Норвуд, несколько озадаченный целью ее визита. Я я очень интересуюсь судьбой мистера Десмонда», — сказала девушка, волнуясь. На самом деле, я с ним помолвлена. Но я думал, что лорд Каллистон, лорд Каллистон для меня ничто, нетерпеливо перебила она. Он мне никогда не нравился, хотя мой опекун хотел, чтобы я вышла за него замуж, но я люблю Майлза Десмонда, иначе меня бы здесь не было. Ну, конечно, я уверен, что он невиновен. Невиновен? У меня никогда не было никаких сомнений на этот счет, Но я хочу знать, каковы шансы доказать его невиновность. Это будет нелегко, задумчиво произнес Норвуд, потому что я ничего не могу добиться от него. Что же он отказывается вам сообщить? спросила мисс Пенфолд. Имя леди, которую он видел в покоях лорда Каллистана в ночь убийства. Я-то сам уверен, что это была леди Белскомп. Леди Белскомп? Удивленно повторила Мэй. Что могло привести ее туда? Возможно, она отправилась на встречу с лордом Каллистаном. Причина, по которой, я думаю, что это она, заключается в том, что По словам мистера Десмонда, он обещал леди, которую увидел, что не будет называть ее имени без ее разрешения. И тут же он заявляет мне, что не может говорить, пока не вернется яхта лорда Карлистона. А поскольку леди Белскомп единственная леди на борту, это явно она. Но почему он отказался признаться вам, что это была она? Норвуд пожал плечами. Ну, вряд ли леди должна посещать покой мужчины в такой час ночи. Её репутация. Её репутация, презрительно повторила Мэй Пенфолд. В данный момент ему незачем пытаться спасти её репутацию, учитывая, что она пренебрегла ею, сбежав с лордом Каллистаном. Главное это кинжал, сказал Норвуд. Молодой человек сказал мне, что забрал его у Лены Саршайн и принёс домой, оставив на столе. Так что если его хозяйка или кто-то другой убрал его в вазу, они должны были его видеть, и это докажет правдивость его истории. Тогда, чтобы выяснить это, лучше всего будет встретиться с его квартирной хозяйкой. Конечно, но я не знаю, где он живёт. Я знаю Primrose Crescent, Bloomsbury. Поезжайте туда и узнайте, что сможете. Я могу попытаться, задумчиво проговорил Норвуд. Но боюсь, это безнадежная попытка. «Безнадежные попытки часто приносят успех, возразила Мэй с уверенной улыбкой. Так что вы пойдете к нему на квартиру, а потом сообщите мне о результатах ваших расспросов. Норвуд согласился, и когда мисс Пенфелт уехала, вызвал такси и поехал к дому Майлза Десмонда. Рендалина, бледная и еще более похожая на привидение, чем прежде, открыла дверь и сообщила адвокату, что миссис Малги ушла. "Очень жаль", разочарованно произнес Норвуд. "Это вы служанка?» "Да, сэр", ответила Рендалина не очень приветливо. И вы обслуживаете всех жильцов. Да, сэр. О, тогда, может быть, вы расскажете мне то, что я хочу знать, весело сказал Норвуд. Проводите меня в комнату мистера Десмонда». Риндали, будучи лондонской девушкой, была очень подозрительна и пристально оглядела мистера Норвуда, чтобы понять, не замышляет ли он кражу со взломом. Когда осмотр оказался, по ее мнению, удовлетворительным, Она повела его наверх и показала гостиную Десмонда. А теперь, сказал Норвуд, садясь, я хочу, чтобы вы ответили мне на несколько вопросов. Да, сэр, машинально ответила Рандолина. Во-первых, спросил Норвуд, вы вытираете пыль в этой комнате и наводите порядок? Конечно, сэр. Вы помните, видели ли вы здесь сломанный кинжал? Лезвие и рукоятку Рандалина скрутила свой фартук в узел и задумалась. Потом подтвердила, что видела его. "О, и когда же вы его увидели?" "Примерно неделю назад, сэр", ответила Рандалина. "Мистер Десмонд, сэр, пришел в пять часов, когда я накрывала стол к обеду, и сказал: "Я не останусь дома обедать, потому что ухожу". Потом вынул из кармана нож, разломанный надвое, бросил его на стол и пошел переодеваться. Я отнесла обеденные принадлежности вниз, а когда поднялась, его уже не было, так что я принялась за работу и прибралась в комнате. Кинжал все еще лежал на столе? Нож, сэр, поправила его Рандалина. Да, сэр, это был нож. И я убрала обломки в вазу, чтобы никто не мог пораниться. Я сделала что-то не то? Нет, вовсе нет, ответил адвокат. Но скажите, мистер Десмонд вернулся в тот вечер? Да, сэр, но только поздно, сэр, в три часа ночи. У него не было ключа от двери, так что мне пришлось открыть ему и впустить. Он был трезв? Совершенно трезв, сэр, только он казался расстроенным и ушел к себе, не сказав ни слова. Это была вся информация, которой располагала Рандалина. Поэтому Норвуд покинул дом очень довольный тем, что узнал. Он поехал прямо на Парк Лейн. И рассказал Мэй Пенфолд все, что сообщила Рандолина. Видите ли, поспешил он утешить девушку. Эти улики докажут одно. Десмонд не мог совершить преступление с помощью этого кинжала. Тогда, я думаю, они скажут, что он сделал это другим кинжалом, с горечью проговорила Мэй. Если они это сделают, то сами себе навредят, холодно возразил Норвуд ибо Даукер клянется, что преступление было совершено именно этим кинжалом. И если Десмонд им не пользовался, что подтверждается показаниями служанки, то никто другой этого сделать не мог. Мог, ответила Мэй. Лорд Белскомп. Но он приехал поздним поездом, а затем отправился в свой клуб Pink Un не до 12. Он дома? спросил адвокат. Нет. Но вы сможете увидеть его около пяти часов, сказала мисс Пенфолд. Он заперся в своей библиотеке после побега жены, но сегодня должен был уехать по делам. Тогда я загляну к нему. Зачем вы хотите его видеть? Мне не терпится выяснить, знал ли он о передвижениях жены в ту ночь и выходила ли она из дома. Я не думаю, что он может сказать вам это, так как его жена и он были в плохих отношениях и занимали разные комнаты. Кроме того, даже если вы докажете, что леди Белском посещала покои лорда Каллиста в ту ночь, это не спасет Майлза. Я не так уж много знаю, бодро ответил Норвуд. Но это поможет разгадать тайну, а когда все выяснится, Я уверен, что Смайл за Дасманда снимут подозрения в этом преступлении.